Через несколько времени ростовщика шкатулка в сопровождении жандарма были в кабинете графа. При тебе ключи? Отопри, сказал граф ростовщику. Полумертвый от страха Эхель отпер шкатулку. Там находились бриллианты, князя в целости и сохранности. Тогда граф обратился к ростовщику. Ты сказал, что бриллианты продал, а вырученные деньги получил в уплату долго. Но откуда удовольствуйся с этими деньгами? А вы, князь, получите свои бриллианты. Да смотри, прибавил граф ростовщику, чтобы вперед этого не случилось, а то в 24 часа летишь шло. Однажды, получив орденскую звезду с бриллиантами, Арсений Андреевич просил Шатилова в присутствии Ермолова отвезти звезду к ювелиру и вставить вместо настоящих поддельный бриллиант. Настоящий, брат, продай, добавил Арсений Андреевич. Заплатим какие долги, а на остальные будем покажить. Впоследствии Закревский был уж богат, и у него был управляющий, некто по фамилии Коризна. Арсений Андреевич уполномочил его полной и неограниченной доверенностью, но вдруг этот управляющий внезапно исчез, и Закревский потерял значительную сумму, украденную управляющим. Арсений Андреевич при этой катастрофе остался невозмутимым, и не только не преследовал вора, но даже называл его своим благодетелем. На вопрос, почему он его считает своим благодетелем. Закревский отвечал, что Коризна поступил с ним великодушно, так как по силе доверенности мог лишить его буквально всего состояния. Между тем, как только взяв часть, он дал ему хороший урок, чтобы впредь был осторожней. Обращение графа с его подчиненными – особенно с адъютантами, был патриархальный. Он любил нередко над ними подшучивать. Например, майора Шеншина, имевшего довольно комическую и круглую фигуру и лысину, он называл просто Плешандасом, и без церемонии иногда говорил «позвать ко мне Плешандаса». Иван Федорович Крузенштерн, 1770-1846 годы. Знаменитый мореплаватель, адмирал Иван Федорович Крузенштерн, приехал в школу гардемаринов в экзаменационный день. Захотел он самолично проверить знания великовозрастных учеников и вызывает по алфавиту на удачу какого-то рослого и здорового детину, который чрезвычайно смело и развязно полез за билетом. На билете значилось «Лютер и реформация в Германии». Крузенштерн приготовился слушать. Гардемарин откашлялся. По привычке оправился и, встав в непринужденную позу, начал. Лютер был немец. После небольшой паузы Иван Федорович спрашивает. Ну, и что же из этого? Хотя он был и немец, но умный человек. Крузенштерн моментально вспылил и крикнул. А ты, хотя и русский, но большой дурак. Яков Петрович Кульнев, 1763-1812 год. Изгоняя роскошь и желая приучить подданных своих к умеренности, император Павел назначил число кушаний по сословиям, а у служащих — по чинам. Майору определено было иметь за столом три кушани. Яков Петрович Кульнев, впоследствии генерал и славный партизан, служил тогда майором в Сумском гусарском полку и не имел почти никакого состояния. «Павел, уведи его где-то?» спросил. «Господин майор». — Сколько у вас за обедом подают, Кушенев? — Ты, ваше императорское величество. — А позвольте узнать, господин майор, какие? — Курица плошня, курица ребром и курица боком, — отвечал Кульнев. Император расхохотался. Фельдмаршал князь Михаил Ларионович Кутузов-Смоленский. 1747-1813 год. Генерал Марков, старый товарищ и приятель Кутузова, находился в армии Чичагова. Рассчитывая на приязни Кутузова, он рассорился с Чичаговым, наговорил ему дерзостей и был отрешен от командования. Тогда Марков явился в армию фельдмаршала. Кутузов принял его как старого товарища и сделал вид, что ничего не знает о происшедшем. Марков каждый день приходил к Кутузову, постоянно встречал ласковый прием, но не получал никакого назначения. Во время сражения под Красным Марков подъезжает к фельдмаршалу и говорит, «Ваша светлость, позвольте мне поехать туда, то есть в сражение. Полагаю, что Кутузов даст ему наконец команду. Поезжай, мой милый. Посмотри, что там делается, и скажи мне», — отвечал Кутузов. Не прежде как по увольнению Чичагова от командования армии Марков получил корпус.